Четвертая дорожка четвертой кассеты. Гимма спросил меня, когда, по моему мнению, туча осядет. Турбер не спрашивал ни о чем. Было ясно, что нужно время. Много суток. Суток? Да. Тяготение там чрезвычайно слабое. Камень, выпущенный из руки, падает иногда несколько часов. А что уж говорить о пыли, выброшенной на сотни метров вверх. Я сказал Гимма, чтобы он занялся своими делами, потому что придется ждать. И ничего нельзя было сделать. «Ничего. То есть, если бы я был уверен, что Томас сидит в ракете, я мог бы рискнуть. Повернул бы Прометей, подошел и думал в Дюзе с близкого расстояния полной тягой, чтобы эта пакость разлетелась на всю галактику. Но у меня не было такой уверенности. А искать его... Поверхность планетоида по величине равнялась, наверное, Корсике. Кроме того, в полевой тучи я мог бы пройти мимо него на расстоянии вытянутой руки и не заметить. Был один выход. Он был у Томаса в руках».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 Переход был резким. секунда черного тумана, а потом ничего. Радио у меня было выключено, вместо него в наушниках пел ферроискатель. До края тучи я летел не больше пяти минут, а падал на поверхность планетки около двух часов. Приходилось соблюдать осторожность. Электрический фонарик оказался бесполезным, как, впрочем, я и ожидал. И вот я начал поиски. «Знаешь, как выглядят большие сталактиты в пещерах?» «Знаю».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 Наконец я поймал сигнал. Я терял его, наверное, раз восемь, не помню точно. Во всяком случае, когда я отыскал, наконец, ракету Томаса, на Прометее была уже ночь. Ракета стояла наклонно, наполовину зарывшись в ту чертову пыль. Эта пыль, ну, нечто самое мягкое, самое тонкое на свете, понимаешь? Почти нематериальное. Самый легкий пух на Земле оказывает большее сопротивление. Пылинки так невероятно малы,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 Появляется ощущение вращения и взаимного перемещения рук, ног, туловища, словно все поменялось местами, как будто и голова уже находится не там, где ей положено. Так я летел, пока не треснулся о какую-то глыбу, оттолкнулся, за что-то зацепился, тут меня перевернуло, но я успел схватиться за выступ глыбы. Там кто-то лежал. Это был Томас. Эри затаила дыхание. Во тьме шумел тихий океан.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 «Понимаю». Я быстро его нашел, потому что скафандр светился в темноте. Он лежал под каменной иглой. Лица не было видно, стекло изнутри покрылось инием, так что, поднимая его, я думал в первый момент, что держу в руках только пустую оболочку, он почти ничего не весил. Но это был он. Я оставил его и вернулся к ракете. Осмотрев ее более тщательно, я понял, почему так случилось. У него остановились часы, обыкновенные часы,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 Вентури наш врач к тому времени уже погиб. Это тот, который дал тебе красную книжку? Да. Откуда ты знаешь, Шерри? Разве я говорил тебе? Нет, этого не может быть. Ты разговаривал с Солофом тогда, помнишь? Правда. И ты это запомнила. Такую мелочь. Вообще-то говоря, я свинья. Эта книжка осталась на прометее вместе со всем остальным. У тебя там вещи на Луне? Да, но не стоит их привозить. «Стоит, Эл. Знаешь, родная, получился бы какой-то музей воспоминаний. Я этого не вынесу. Если я их привезу, то только для того, чтобы сжечь. Оставлю лишь несколько мелочей, которые у меня сохранились. Тот камешек, например. Какой камешек? А у меня их много. Есть с Киринеи, есть с планетоида Томаса. Только не думай, что я занимаюсь каким-то коллекционированием. Просто они застревали в нарезке подошв»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 а дальше красное, почти синее, но это очень далеко. А вокруг самосвечение, невесомое, не такое, как облако, не как туман, другое. Нет для этого слов. Мы вышли вдвоем из ракеты и смотрели. Эри, я этого не понимаю. Знаешь, у меня еще теперь подкатывается комок к горлу. Так это было прекрасно. Подумай, ведь там нет жизни, нет растений, нет животных, птиц.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 Думаю, и сам он в это не верил, но с отчаянием, что ему не удастся это исследовать, пытался как-то себе объяснить. Это было как... как, собственно, ничего. Ничего подобного мы не знаем, это ни на что не походило. У этого была колоссальная глубина, но это был не ландшафт. Я говорил тебе, эти оттенки все более отдаленные, темные, так что даже рябило в глазах. Движения, собственно, нет, плыло и остановилось, изменялось, словно дышало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 И так далее. Можно было подумать, что он разговаривает по телефону из номера гостиницы. Нет, это не было Позой. Он был таким. Самый трезвый из всех нас. Он всегда все рассчитывал. Поэтому Том полетел со мной, а не Солофом, который был его другом. Ну, об этом ты слышала? Да. Так вот, Ардер, когда я на него посмотрел, там, у него на глазах были слезы. Том Ардер. Но он совсем не стыдился ни тогда, ни потом.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 Мы подумали, что уже ради одного того, чтобы стоять там и смотреть на эту величественную радостную игру красок, стоило здесь сесть. «Вы стояли на возвышении?» «Не знаю, Эри. Там была как бы другая перспектива. Мы смотрели как будто сверху, но там не было склона». «Постой, ты видела большой каньон Колорадо?» «Да, видела. Вот представь себе, что этот каньон только в тысячу раз больше. Или нет, в миллион раз»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 «Просто хотел повидаться с ним». «Адрес дал мне еще Олаф. Турбер работал в университетском центре Маллеолан. Я телеграммой известил его о своем приезде и впервые расстался с Сэри. В последние дни она стала молчаливой и нервозной. Я приписывал это беспокойство о судьбе Олафа. Я обещал, что вернусь по возможности скоро, вероятнее всего через два дня. И после разговора с Турбером не предприму ничего, не посоветовавшись с ней».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 Самые высокие строения, фужерники, горели во тьме, как тонкие неподвижные язычки пламени. Их силуэты, соединенные воздушными дугами верхнего уровня коммуникаций, светились среди белого тумана огромными бабочками. Нижние ярусы улиц образовали взаимопроникающие извилистые цветные реки. Может быть из-за тумана, а может...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 Просто жилище нескольких миллионов людей. Университетский комплекс находился за городом. Именно там, внутри огромного парка, на бетонной площади опустился мой ульдер. А близости города свидетельствовала лишь бледно-серебристая зарева, охватывающая небо над черной стеной деревьев. Длинная аллея привела меня к главному зданию, темному, будто вымершему. Едва я открыла огромные стеклянные двери, внутри загорелся свет.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 а я хотел рассмотреть его как следует. Он работал по-своему, медленно, наклоном головы и движением бровей, защищаясь от света лампы. Это была одна из самых скромных комнат, какие мне до сих пор доводилось видеть, с матовыми стенами, без следа надоедавшего золота. По обе стороны двери виднелись четырехугольные, сейчас слепые экраны. Стену рядом с окном занимали металлические шкафчики. Около одного из них стоял большой рулон карт или чертежей.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 Кресло послушно повернулось в мою сторону. «Освам ожидал самого худшего, особенно после того, как ставы выкинул свой гипногог. Ты его тоже выкинул, да?» «Освам?» — сказал я. «Какой Освам?» «Постой, это тот из Адапта?» «Да. Больше всего он волновался за Ставы. Я вывел его из заблуждения». «Как это вывел? Кого?» «Но Гимма поручился за вас обоих», — докончил Турбер, словно не слышал меня.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 «Тем, что выведешь Осовом мои заблуждения относительно меня? А Гимма — тем, что поручится за нас солофом. «Когда я увидел тебя впервые, ты делал совершенно то же самое, что сейчас. Это было в априне. Ты сидел за бумагами и смотрел, как сейчас, в перерыве между более важными делами, во имя науки». Я встал. «Поблагодари Гимма за то, что он за нас заступился». Турбер тоже встал. «Некоторое время мы пристально смотрели друг на друга». Он был ниже меня, но это не чувствовалось. Его рост не имел значения. В его глазах сквозило невозмутимое спокойствие. «Ты дашь мне сказать, или я уже осужден?» — спросил он. Я пробормотал что-то невразумительное. «Тогда сядь!» — сказал он, и, не ожидая, сам тяжело опустился в кресло. Я сел. «Однако кое-что ты все-таки сделал», — сказал он таким тоном, словно мы до сих пор болтали о погоде. Прочел Старка, поверил ему. «Считаешь себя обманутым и ищешь теперь виновных. Если тебе это действительно важно, могу взять вину на себя». «Но дело не в этом. И Старк убедил тебя после тех десяти лет?» Брек, я знал, что ты человек неуравновешенный, но что глупый не предполагал». Он на минуту замолк, а я, странное дело, сразу почувствовал облегчение и как будто освобождение. У меня не было времени особенно вникать в свои чувства, потому что он снова заговорил». Контакт галактических цивилизаций? Кто тебе о нем говорил? Ни один из нас и никто из классиков, ни Меркию, ни Симониади, ни Радж, ни Геомели, никто, ни одна экспедиция не рассчитывала на контакт. И поэтому вся эта болтовня о путешествующих в пустоте посланцах уже несуществующих миров, об этой вечно опаздывающей галактической почте является опровержением тезисов, которых никто не выдвигал. Что дадут нам звезды? А какие выгоды были от экспедиции Амундсена, Андре? Никаких. Единственная польза заключалась в том, что была доказана возможность, что это можно сделать, а говоря точнее, что для данной эпохи это самое трудное из всего, что можно достигнуть. Не знаю, сделали ли мы даже это, брек. Правда, не знаю. Но мы были там. Я молчал, Турбер уже не смотрел на меня, оперся ладонями о край стола. Что тебе доказал Старк? бесполезность космодрумии как будто мы сами этого не знали а полюсы что было там те кто их завоевал знали что там ничего нет а луна чего искала группа росса в кратере эратосфена бриллианты а зачем банты и Горин прошли центр диска меркурия чтобы загореть а келлин и овшак единственное что они знали наверняка летя к холодному облаку цербера так это то что в нем можно погибнуть Понял ли ты истинный смысл того, что говорил Старк? Человек должен есть, пить и одеваться, все остальное безумие. У каждого есть свой Старк, Брэк. У каждой эпохи. Зачем Гимма послал тебя и Ардера? Чтобы вы взяли пробы к коронасосам. Кто послал Гимма? Наука. Это звучит по-деловому, не правда ли? Исследование звезд. Брэк, не думаешь ли ты, что мы не полетели бы, если бы звезд не было? Я думаю, что полетели бы мы бы изучали пустоту, чтобы как-то оправдать свой полет. Геонидас или кто-нибудь другой сказал бы нам, какие ценные измерения и исследования можно провести по пути. «Пойми меня правильно, я не говорю, что звезды только предлог, ведь и полюс не был предлогом». «Это было необходимо Нансену и Андре. Эверест нужен был Миллори и Иргвину, больше, чем воздух. Ты говоришь, что я приказывал вам во имя науки. Но ведь ты знаешь, что это неправда». Ты испытал мою память. Может быть, теперь я испытаю твою? Помнишь, планетоид Томаса? Я вздрогнул. Ты нас тогда обманул. Ты полетел второй раз, зная, что он уже мертв. Правда? Я молчал. Я догадался уже тогда. Я не говорил об этом с Гимма, но думаю, что и он тоже знал. Зачем же ты тогда летел, Брек? Это был уже не Арктур или Киринея, и некого было спасать. Зачем ты туда полез? Я молчал, Турбер слегка усмехнулся. «Знаешь, что было нашим несчастьем, Брек? То, что нам повезло, и мы сидим тут. Человек всегда возвращается с пустыми руками». Он замолчал, улыбка исчезла. Лицо стало каким-то бездумным. Несколько секунд он дышал немного громче, сжимая руками край стола. Я смотрел на него, как будто увидел его впервые. Я заметил, что он уже стар, и это открытие потрясло меня. Мне никогда не приходило это в голову, словно он вообще не имел возраста. «Турбер», — сказал я тихо, — «слушай, но ведь это... Это только надгробная речь над могилой тех несчастных. Таких уже нет и не будет. Значит, все-таки Старк выходит победителем?» Он обнажил желтые зубы, но это не была улыбка. «Дай мне слово, брек, что никому не повторишь того, что я тебе скажу». Я колебался. «Никому!» повторил он настойчиво хорошо он встал прошел в угол взял рулон свернутых бумаг и вернулся к столу бумага шелестела развертывалась у него в руках я увидел красную словно кровью нарисованную рыбу в разрезе турбер да ответил он спокойно обеими руками сворачивая рулон и опираясь на него как на ружье когда куда не скоро к центру облако стрельца «Прошептал я. Да, приготовление потребует времени, но благодаря анабиозу...» Он продолжал говорить, а до меня доходили только отдельные слова. «Полет в петле, безгравитационное ускорение, возбуждение, охватившее меня, когда я увидел вычерченный конструкторами контур огромной ракеты, сменилось неожиданной апатией, из которой, как сквозь наступающий мрак, я рассматривал свои сложенные на коленях руки». Турпер перестал говорить, взглянул на меня из-под опущенных век, подошел к столу и начал собирать папки с бумагами. Он как бы давал мне время освоиться с невероятным известием. Я должен был бы закидать его вопросами. Кто из нас старых полетит? Сколько лет займет экспедиция? Каковы ее цели? Но я не спросил ни о чем. Даже о том, почему это держится в тайне. Я посмотрел на его большие, загрубевшие руки, на которых преклонный возраст проступал явственнее, чем на лице, и к моему отупению примешалась крупица удовлетворения, столь же неожиданного, сколь и подлого, что и он, конечно, тоже не полетит. Не доживет до их возвращения, если даже побьет рекорд Мафусаила, — подумал я. Все равно, это уже не имело никакого значения. Я встал, турбер шелестел бумагами. Брек, сказал он, не поднимая глаз, — «мне надо немного поработать. Если хочешь, давай поужинаем вместе». «Переночевать сможешь в дармитории, там сейчас пусто». Я проворчал «Ладно» и пошел к двери. Турбер уже работал, словно меня тут и не было. Я на минуту задержался у порога и вышел. Некоторое время я не мог сообразить, где я, пока не услышал странный размеренный звук отголосок собственных шагов. Я остановился посреди длинного коридора, между двумя рядами одинаковых дверей. Эхо шагов все еще было слышно. «Обман слуха? Или кто-то шел за мной?» Я повернулся и заметил исчезнувшую в далеких дверях высокую фигуру. Это длилось так недолго, что я, собственно, увидел не человека, а только само движение, часть его спины и закрывающуюся дверь. Мне нечего было тут делать. Дальше идти не имело смысла, коридор кончался тупиком. Я повернул, прошел мимо большого окна, за которым над черным массивом парка серебрилась зарево города. Опять остановился у двери с табличкой «Здесь брек, за которой работал турберг. Я больше не хотел его видеть. Я ничего не мог ему сказать, и он мне тоже. Зачем я вообще приехал? Неожиданно с удивлением я вспомнил, зачем. Надо было войти и спросить об Болофе, но не сейчас, не сию минуту. Не то, чтобы у меня не хватило сил, я чувствовал себя хорошо, но со мной происходило что-то, чего я не понимал. Я двинулся к лестнице, напротив нее были последние в ряду двери, те, за которыми минуту назад скрылся незнакомец. Я вспомнил, что заглядывал туда в самом начале, когда вошел в здание и разыскивал Турбера, узнал наклонную полоску ободранной краски. В этой комнате не было ничего, что понадобилось в ней человеку, вошедшему туда. Уверенный, что он не искал ничего, а только хотел скрыться от меня, я долго в нерешительности стоял перед лестницей, пустой, освещенной белым неподвижным светом. Постепенно, дюйм за дюймом, я повернулся. Меня охватило странное беспокойство. Собственно, даже не беспокойство, я ничего не боялся. Я весь был как бы после анестезии, напряженный, хотя и спокойный. Сделал два шага, напряг слух, прищурил глаза, и тогда мне показалось, что я слышу по другую сторону двери дыхание. «Невероятно! Уйду!» — решил я. Но это было уже невозможно, слишком много внимания я уделил этой дурацкой двери, чтобы просто так взять и уйти».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 Я взглянул на него в тот момент, когда и он поднял на меня глаза. Каждый из нас сейчас, наверное, рассчитывал на помощь другого. Я встал с подоконника. олов уже поздно. Я пошел. Не думай, что я обижен, ничего подобного. Мы еще встретимся. Может, ты приедешь к нам?» Сказал я с трудом. Каждое слово было неестественным, и он это чувствовал. «Ну что ты? Останься хотя бы на ночь». «Не могу».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 Эта дорога, как и другие, не была освещена. Сама ее поверхность слегка фосфорисцировала, однако чересчур слабо, чтобы осветить даже растущие в нескольких шагах от нее кусты. Я свернул с шоссе, вслепую забрался вглубь маленькой рощицы и поднялся на большую, лишенную деревьев возвышенность. Я почувствовал это по свободно гуляющему тут ветру. Далеко внизу несколько раз мелькнула бледная змейка шоссе. Потом исчез и этот последний свет. Я снова остановился. Не столько бессильными в темноте глазами, сколько всем телом, лицом, подставленным ветру. Я пытался разобраться в окружении, чуждом, как на неизвестной планете. Я хотел кратчайшим путем добраться до одной из вершин, окружающих долину, в которой был расположен город. Но как найти нужное направление? Вдруг, когда вся эта затея уже показалась мне безнадежной, я услышал идущий с высоты справа протяжный отдаленный гул, немного похожий на голос волн, но все же отличный от него, шум, с которым ветер проносился по лесу, лежащему значительно выше того места, на котором я стоял. Не раздумывая, я поспешил в ту сторону. Поросший сухой старой травой склон привел меня к первым деревьям. Я обходил их, вытянув руки, чтобы уберечь лицо от веток. Вскоре подъем стал более пологим. Деревья расступились, я снова вынужден был выбирать направление, вслушиваясь во тьму. Терпеливо ждал очередного, более сильного порыва ветра. И вот пространство отозвалось, и с отдаленных высот долетело протяжное, свистящее пение. Да, ветер в эту ночь был моим союзником. Я двинулся напрямик, не обращая внимания на то, что теперь довольно круто спускаюсь вглубь черной балки, и по ее наклонному дну начал размеренно идти вверх, и путь мне указывал журчащий где-то рядом ручеек. Я ни разу не увидел его, возможно, он бежал где-то под камнями. Этот голос текущей воды становился все тише по мере того, как я поднимался вверх. И вот вскоре умолк совершенно. Меня снова окружил лес, высокоствольный, наверное, сосновый, почти совершенно лишенный подлеска. Землю покрывала мягкая подушка старой хвои, местами скользкая от лишайника. Это блуждание продолжалось уже часа три. Корни, о которые я спотыкался, все чаще охватывали выступающие из-под почвы наносные камни. Я немного опасался, что вершина окажется поросшей лесом, и в его лабиринте закончится этот едва начавшийся поход по горам. Но мне везло. По голой поляне я добрался до полосы щебня, все круче поднимавшийся вверх. Стоило мне остановиться на секунду, как подо мной начинали с гулом плыть камни. Перескакивая с ноги на ногу, спотыкаясь и падая, я добрался до бокового ската сужающейся расселены и пошел быстрее. Время от времени останавливаясь, я пытался рассмотреть хоть что-нибудь, но в темноте это было совершенно невозможно. Я не видел ни города, ни его зарева. От светящейся дороги, с которой я свернул, не осталось и следа, Расселина вывела меня на поляну, поросшую сухой травой. О том, что я уже высоко, говорила все расширяющееся звездное небо. Видимо, другие, заслоняющие его вершины, начали сравниваться с той, на которую я взбирался. Пройдя еще несколько сотен шагов, я оказался среди молодого сосняка. Если бы меня кто-нибудь случайно остановил в ту ночь и спросил, куда и зачем я иду, я бы не мог ответить. К счастью, никого не было. И одиночество этого ночного марша я ощущал подсознательно, по крайней мере, как минутное облегчение. Скат становился все круче, идти было все труднее, но я шел и шел, заботясь только о том, чтобы не сворачивать, словно передо мной была определенная цель. Сердце колотилось, легкие разрывались, я иступленно рвался вперед, как будто в забытье, инстинктивно чувствуя, что мне необходимо именно такое изматывающее усилие. Я разводил перед собой спутавшиеся ветки сосен, иногда забирался в самую их гущу и шел дальше. Иглистые кисти стекали меня по лицу, по груди, цеплялись за одежду, пальцы стали липкими от смолы. Неожиданно на открытом месте налетел ветер, навалился на меня из темноты, неудержимо бил, свистя где-то высоко, где, по моим догадкам, был перевал. Потом меня опять окружил сосняк, В нем как бы застыли невидимые островки теплого воздуха, насыщенного терпким сосновым ароматом. На пути вырастали неясные преграды, наносные камни, пятна, уползающего из-под ног щебня. Я шел уже несколько часов, а все еще чувствовал в себе запас сил, достаточный, чтобы привести человека в отчаяние. Балка, ведущая к невидимой седловине, а может быть к вершине, сузилась настолько, что на фоне неба были видны сразу оба ее склона — Высокие, закрывающие звезды. Давно уже осталась внизу полоса тумана, но эта холодная ночь была безлунной, а звезды давали мало света. Тем сильнее удивился я, увидев вокруг себя и над собой белесоватые продолговатые пятна. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты. Продолжение книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.